Он мог попросту детонировать, как бомба. Нам разворотило бы штирборд, как консервную банку. На наше счастье до взрыва не дошло. А ионный двигатель такой опасности уже не представлял. Правда, теперь возникло добавочное осложнение из-за того, что автомат включил сигнал пожарной тревоги и начал заливать пеной катапульту номер два. Ничего хорошего из этого выйти не могло. Ионный двигатель пеной не погасишь...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 Ведь не было ни ускорения, препятствующего отдаче приказов вслух, ни прямой угрозы уничтожения корабля. В 15 с минутами по бортовому времени пилот включил умеренную выравнивающую тягу. Почему свидетель игнорирует то, что я говорю? Прошу трибунал сделать свидетелю замечание и предложить ему отвечать на мои вопросы. Уважаемый трибунал, я должен отвечать на вопросы, А ведь прокурор не задал мне никакого вопроса. Прокурор только прокомментировал со своей точки зрения ситуацию, сложившуюся на корабле. Должен ли я, в свою очередь, комментировать эти комментарии? Прокурору следует сформулировать вопрос, адресованный свидетелю. А свидетель должен проявлять максимум доброй воли при даче показаний. Не считает ли свидетель, что в сложившейся ситуации... Командир обязан был принять конкретное решение и сообщить его пилоту в форме приказа. Прокурор, инструкция не предусматривает. Свидетель обязан обращаться только к трибуналу. Слушаюсь. Уважаемый трибунал, инструкция не предусматривает детально всех ситуаций, которые могут возникнуть на борту. Да это и невозможно. Если бы это было возможно, каждый член команды мог бы выучить инструкцию наизусть, И тогда командование вообще оказалось бы ненужным. Обвинение заявляет протест против подобного рода иронических замечаний свидетеля. Свидетель, ответьте кратко и прямо на вопрос прокурора. Слушаюсь. Так вот, я не считаю, что командир должен был в данной ситуации отдавать какие-то особые приказы. Он присутствовал. Он видел и понимал, что происходит. Если он молчал... Это означало, что согласно 22-му параграфу бортовой инструкции, он разрешает пилоту действовать по собственному разумению».